Глава 25. Я должна как-то достучаться до своей магии. Я неспешно оттаивала в повозке, уныло озираясь по сторонам. Из-за сиденья поддувал теплый воздух, но он совсем не походил на привычный жар от горячей батареи. Было в нем что-то мягкое, успокаивающее, чистое. Словно тот воздух был с ароматом свежести и еще капелькой валерьянки в придачу, чтобы снять стресс после уличного мороза. а И, и... бодро начала я, но быстро поняла, что до конца еще все-таки не оттаяло. Слова во рту сами по себе превращались в бессмысленную кашу. Хорошо еще, что тогда в спальне у владыки я сразу закрыла окно, а не решила хорошенько проветрить комнату. Иначе бы сидела сейчас в углу... Качалась из стороны в сторону и гордо выплевывала бы одни междометья. Вот муж мне достался. Однако владыка мог бы чуток и рассказать жене о приятностях своего мира. Я хмуро обвела глазами убранство замкнутого пространства повозки. Впереди нас с левием сидел еще один воин. Если судить о мужчине по увесистой комплекции и мощным бицепсам, Кучер? Скорее всего, нет. Лошадей я не заметила. Снаружи повозка выглядела как бронированный фургон. «Воздух отравлен, госпожа», — пояснил Леви, приказав рулевому ехать. «Возле замка концентрация токсинов специально завышена по приказу владыки. Его воины должны быть готовыми к бою в любых условиях. В городском воздухе ядов, конечно, меньше, но они все равно ощутимы. Очистители стоят на улицах и в помещениях, но в последних, как понимаете, проще поддерживать необходимый уровень свежести воздуха». Я беспокойно поскребла пальцами по дорогой бархатной обивке сиденья. Значит, удрать от левия на улице не получится, а в замкнутом пространстве особо никуда и не сбежишь. Очередное осознание собственной беспомощности наглухо прибило меня к своему месту. Я откинулась на мягкий бархат сиденья, прикрыла глаза и пустила скупую, едва заметную слезу. Вы же тут все маги, пробурчала я, придя в себя. «Неужели нельзя разобраться с токсичными газами?» Магия и послужила причиной загрязнения, госпожа. Не так давно сильнейшие колдуны боролись между собой за власть, и в ход шли любые средства. Их желание подчинить себе мир сделало воздух ядовитым, людей, страдающими от бесконечных болезней, а землю — бесплодной. Я угрюмо заглянула в окно повозки. «И правда». За стеклом меня не ждало ничего восхищающего. Сосны с почерневшими верхушками сменились пустыми бескрайними полями. Это даже не пепелище, как рассказывал советник Давид. Это реальная мерзость запустения. Владыка использует силу тьмы, чтобы очищать воздух, пояснил Левий. Магия тьмы – одна из самых сильных. Она не боится ядов и токсинов, легко взаимодействует с ними и всегда побеждает. А как же свет? не смело спросила я. Свет? Ну да, противоположность тьмы это свет. Свет солнца, его сияние, его тепло. Восторженно произнесла я. Похоже, и у вас есть талант к стихам, госпожа. Усмехнулся Леви и отвел взгляд. Я заилозила на месте. Послушать этого голубоглазого-то Картеми мессия и спаситель. Чистит своей магией ядовитый воздух, проводит для новорожденных защитные церемонии. Похоже, владыка не только подчинил себе тьму, он поставил ее вместо света, подменив понятия. И теперь все, что люди раньше ждали от света, люди начали ждать от тьмы. «То есть солнца вообще нет?» – взволнованно пробормотал я, вглядываясь в равномерно хмурое небо. Леви коротко мотнул головой. «Откуда тогда то сияние на нашей свадебной церемонии?» Я ошарашенно завертела головой по сторонам. Ехать мне уже никуда не хотелось. Чем дальше мы отдалялись от замка, тем печальнее картины попадались на глаза. Вереница почерневших пустых деревень, каменная пустыня, сиротливые участки с хилыми деревьями, больше похожими на тоненькие травинки. Я чувствовала себя Буддой, которого впервые вывезли из дворца — и он увидел старость, болезнь и смерть. «Скоро приедем, госпожа», — вывел меня из тоскливых мыслей Левий. «Какой магазин вы надумали посетить?» «Я открыла рот, чтобы напроситься в лавку со сладостями, чтобы заесть пережитый стресс, но вовремя остановилась. Мыслю мелко. Щелчок пальцами из элфы принесет мне любых пирожных, если, конечно, только сама не слопает их по дороге. Я должна как-то достучаться до своей магии». И нового выхода сбежать из этой мрачной пустыни уже не видела. Мне нужна лучшая магическая лавка в городе, решительно кивнула я.